Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие-то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки. И лишь на высоте третьего этажа вновь начинались ступени. Когда-то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлёт в синей спецовке, мечтавшей о счастье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь. В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый. «Вам кого, товарищ командир?» «Ты здесь живешь?» «Точно». «Один?» «Зачем да один? С матерью». «А мать сейчас дома?» «Дома». Он показал мне, как пройти. В одном месте по узкой доске над провалом. И через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глазами, татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома номер 79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну, и Катю. «Когда девятку побила, она отрывать пошла», — сказала она о Кате. И мальчик, чисто говоривший по-русски, объяснил, что девятка — это дом, в котором помещался гастрономический магазин номер девять. «Знакомая отрыла. Рыжий такой. Потом она в ейной квартире жила». «Отрыла рыжего знакомого», — быстро перевел мальчик. «И он потом жил в ейной квартире. Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла». «Вторая старушка, Розалий Наумовна сестра», — объяснил мальчик. «Я Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И Рыжий там этот был. Он нас и нанимал. Тоже военный. Майор». Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама три месяца в больнице лежал Мула звал ни один мула в ленинграде нет все мула помер а когда она вернулась квартира Розалии на умовны уже стояла пустая жакт надо спросить сказала она подумав а жакт -то тоже нет помер может уехала она рыжего отрыла у него хлеб был большой мешок сам нес меня не давал а я ему сказал «Ты дурак жадный! Мы тебе жизнь спасал! Тебе не хлеб! Тебе молиться! Куран читать надо!» Катя уже не жила у на умовны когда в дом попала бомба. Это было все, что я узнал. Я говорил еще с какими-то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста граммов за захоронение, а потом зажилил и выдал только по двести. Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор. Да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто граммов у голодных мальчишек. Все равно, кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. «Кто знает, может, в трудные дни он поддерживал Катю?» На похоронах она была вместе с ним, и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петроградской. Но с тех пор никто больше не видел ее. Не видел ни живой, ни мертвой. Шел уже шестой час, когда, измученный, с головной болью, я отправился в военно-медицинскую академию. Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем-то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха, и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ленинграда. «Куда?» «Вот этого я не могу сказать, не знаю». «А сама доктор Трофимова в Ленинграде?» Как отправила вашу супругу сама сейчас же на фронт, отвечала машинистка. И с тех пор ни о то ни о другой не было, никаких известий.